«Как ахинея!» «Говори в виде исключения толком!» «Помни, Валамова, Ослица и та однажды заговорила человеческим языком. Тебе нужны деньги?» «Мне всегда нужны деньги?» «Подумай, ждали гроши и спрашивают», — сказала она с возмущением. «Но неопределенно. Гроши ей дала советская разведка. А Шель, как всегда, был щедр. Она это признавала». «Я мог бы тебе добавить, ангел мой, конечно, немного. Вот как ты разбогател, получил тысячу долларов. Половину могу тебе дать. Приятно слышать. Но что я сделаю на пятьсот долларов? Разве это деньги пятьсот долларов?» «Я потом пришлю еще». «Потом? Пришлешь? Значит, ты пока в Берлин не возвращаешься?» «Возвращаюсь очень скоро, еще не знаю, когда именно. Ты хам», — сказала она уж совсем добродушно. Когда сердилась, произносила это слово с тремя «х». х «Хам». Теперь «х» было одно. И, пожалуйста, не думай, что я так влюблена в тебя. Ты мне стал индифферентен». «Это неграмотно, но по существу хорошо», — сказал он, очень довольный. «Не тебе учить языку, поэтессу. Я говорю не по шаблону, а создаю свои выражения. Я творю язык. Все-таки за пятьсот долларов спасибо, Они очень, кстати. Тебе не трудно дать их мне?» «Трудно, но я дам. Так на молодом американце, значит, ты не поживилась». «Какое хамское выражение! Верх, необразование и подлость высшей степени! Я у него не брала денег по тысяче причин. Во-первых, у него их нет. Тогда, красавица, остальные 999 причин излагать незачем. Правда, у него дядя миллионер, но, вероятно, он ему дает очень мало». «Какой скверный дядя! По-видимому, лейтенант тебя бросит, Кохана?» «Меня никто никогда не бросал, но я скоро его брошу, он мне надоел». «Верно, он недостаточно инфернален». «Что ж, Кохана, довольна ли ты своей новой профессией?» «Нет, совсем недовольна». «Ты вечно надо мной насмехаешься, говоришь со мной как с дурой. Разве я этого не вижу?» «Недостаточно инфернален!» «Ах, как глупо!» «Я не ангел, но ведь и ты ничем не лучше меня!» «Попробовал ли ты хоть раз заглянуть в мою душу? Хочешь ли ты, чтобы я тебе рассказала мое детство? Нет, не хочу. То есть хочу, но когда-нибудь в другой раз». «Догадываешься ли ты, как мне все это надоело, все гадости, вся грязь? Я только и желаю жить, как порядочные люди. Разве я не знаю, кто я?» «Мне очень не везло в жизни», — сказала Эдда, и вдруг к изумлению Шелля прослезилась. «Я хотел сказать, что ты, по-моему, старалась сделать свою жизнь, возможно, более поэтической. Тут ничего дурного нет. Чего же ты хочешь?» — спросил он другим тоном. «Я сама не знаю, чего хочу. Сейчас одного, через час другого. Знаю только, что я несчастна. Ты как-то говорил в Берлине о тихой пристани. Мне тоже нужна тихая пристань. А о твоей разведке я больше и слышать не могу». Ее можно и бросить. Но чем я буду жить? Всегда эти проклятые деньги. А ты еще защищаешь капитализм? Надо подумать. Где ты остановилась? Она назвала гостиницу, к счастью, не ту, где жил он, но тоже очень хорошую. Ого, верно, дорого. А я живу у этого... «Как ты почему-то говоришь, плюгалого господина. Он там с дамой, с той, которую ты видела. Представь, я нашел у него работу, и он оплачивает все мои расходы». Шель рассказал ей о празднике красоты. Эдда слушала недоверчиво, но внимательно. Название праздника чрезвычайно ей понравилось. «Все-то очень интересно, если ты не врешь. Так эта девчонка — его любовница, и он хорошо платит». «Сносно», — ответил Шель, его озарила мысль. «Надо подсунуть ее Рамону, но так, чтобы она долго здесь не оставалась, чтобы не познакомилась с Наташей, чтобы видеть ее, возможно, реже. Ты ведь, кажется, говоришь по-испански. Говорю. Почему ты спрашиваешь? Он филиппинец и знает только испанский язык.